Я лишь беспомощно заморгал, не поняв ни слова. Пожал плечами и улыбнулся. Надеюсь, беспечно. Второй гость покачал головой. «Ун рихте тиде, ун рихте эдге, то эрлих коме!» «Хватит сменитой тарабарщины! Слушайте, а как насчет эсперанта? Я имею в виду старый, добрый и простой язык. Второй язык галактики, между прочим». «О чем разговор?» Девушка улыбнулась беспечно и бела «Я хронотиктак. «Мой спутник — отрыт хронотиктак. Супруги?» — осведомился я, понятно, по каким соображениям. «Нет, сводные брат и сестра. А ты? У тебя есть какое-нибудь имя?» «Да, естественно. Джеймс Дегрис. Но все зовут меня Джим». «Рада познакомиться, Джим. Спасибо, что нашел и включил хронобур. Мы его сейчас заберем». Она двинулась к изделию иной расы. «Теперь я знал, что оно называется хронобуром». Знал и еще кое-что. Я заступил ей дорогу и сказал «нет». «Нет?» Ее прелестный лобик пошел складками, а отряд вмиг насупился. Я чуть развернулся, чтобы держать его в поле зрения. Если «нет» звучит для вас слишком категорично, могу выразиться помягче. Будьте любезны, погодите минутку. Разве не вы только что поблагодарили меня за обнаружение этой вещи? «Я?» Стало быть, кто-то ее потерял, а теперь она найдена благодаря мне. Разве я не достоин пустяковой ответной услуги? Я имею в виду объяснение. Джим, нам ужасно жаль, но информировать темпоральных аборигенов строго-настрого запрещено. Не очень-то деликатно подумал я. Какое счастье, что я такой толстокожий. Послушайте, — начал я проникновенно, — перед вами абориген, который уже знает довольно много. В моем распоряжении хронобур — устройство для бурения времени. Похоже, вы с братцем не совладали с управлением и даже потеряли инструмент во времени и пространстве. Это весьма неприятно, поскольку вы забыли предупредить о своей деятельности аборигенов того отрезка времени, который изучаете. — Как ты... С чего ты взял? — спросила Веста. — Молодчина, Джим! Может, по части лингвистики они здорово продвинулись, но уж по части воображения и дедукции, где им с тобой тягаться? Продолжай в том же духе. Когда мы, аборигены, обнаружили хронобур, то приняли его за изделие давным-давно, тысячелетия назад, исчезнувших нелюдей. Правда, как это нередко случается, оказалось гораздо проще. Хронобур попал к нам из прошлого, выйдя по какой-то причине из-под вашего контроля. Я стрелял наугад, однако, судя по их ошарашенным физиономиям, попадал в точку. Итак, не подчиняясь управлению, он все глубже уходил в прошлое, пока не сел источник энергии. А без излучения засечь его невозможно. Вы решили, что он погиб. Вот почему все так всполошились, когда штуковина напомнила о своем существовании и вас послали на поиски. «Ты, Ты читаешь мысли?» Придушенно выговорила Веста. Я решительно кивнул. В моей эпохе сильно развито искусство психической телепатии, хотя очевидно, что все сведения об этом изъяты из ваших банков информации. Сейчас я перестану читать в умах, потому что понимаю, как неприятно, когда к тебе в мозги забирается посторонний. Я отвернулся, ущипнул себя за лоб и снова повернулся к ним. Все, кончено. С этой минуты общение посредством речи. Ошеломленные гости из будущего переглянулись. «Пожалуйста, говорите, теперь я не знаю, о чем вы думаете. Чтобы понимать друг друга, нам придется облекать мысли в словесную форму». «Знать о путешествиях во времени запрещено», — сказал отред «Не моя печаль. Это вы потеряли хронобур, а не я. Вам следует уяснить. Я знаю почти все. И не только я» но и все мои собратья по телепатии, которые сейчас слушают мои мысли. Но мы клянемся молчать. Если необходимо, чтобы ваша тайна осталась тайной, так и будет. Но для этого потребуется ваша помощь. Посмотрите вокруг. Видите этого мерзкого типа в рогатом шлеме? Он вознамерился убить меня. Входя в это помещение, вы, наверное, переступили через обломки вооруженной до зубов и очень смертоносной машины. — Переступили? — Если да, кивните. — Хорошо. Эта чертовка хотела прикончить меня и моего друга, но он разделался с ней раньше. Так что выключить хронобур и улизнуть вместе с ним — это не выход. Вы оставите за собой опасную, я бы даже сказал, чреватую гибелью ситуацию. — Что же делать? — спросила Веста, положив ладонь мне на руку. «Во-первых, помогите нам с другом бежать отсюда, пока не закончился временной стазис». «Это в пределах возможного», — Отрид кивнул. «Значит, договорились. Во-вторых, мне понадобится другой хронобур, чтобы вернуться с ним... Исключено, запрещено. Сделай милость, дослушай до конца. Вернуться с недействующим хронобуром, с хорошей подделкой, которая всех убедит, что вы тут ни при чем уловил?» «Нет». Похоже, нашим потомкам удалось вывести породу тупиц или людей-роботов, лишенных воображения и тому подобного. Я сделал глубокий вдох. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, здесь, в моем времени, на слуху у всех ученых появление некоего загадочного предмета, похожего на ваш хронобур. Только они считают его изделием нечеловеческой расы из далекого прошлого. Зачем же их разубеждать, а? Никто и не заподозрит, что вы потеряли в прошлом свой прибор. Попросите техников вырезать имитацию из камня возрастом не меньше миллиона лет. Мы выдадим ее за оригинал, тайна будет сохранена, честь спасена, все хорошо, что хорошо кончается. Прекрасная идея. Откуда-то из недр бронекостюма Веста извлекла микрофон. Сейчас же и закажу. Через секунду-другую копия будет. Погоди.